Издательство «Эксмо». Детектив в Новый год. Александр Руш. Верлиока. Александр Васильевич, вы в нечистую силу верите? Спросил Вадим Арсеньев своего непосредственного начальника. Разговор происходил в первых числах января 1925 года в разгар борьбы с поповщиной и суевериями. Место действия — Главное управление научными учреждениями, сокращенно Главнаука, оплот фундаментальных знаний при Наркомпросе РСФСР. Действующие лица. руководитель особой группы следственного отдела ГПУ А.В. Барченко и один из его подчиненных, В.С. Арсеньев. Строгое учреждение, серьезные люди. И нелепый вопрос, который Вадим, не получив ответа, озвучил вторично. Так верите или нет? Барченко, сидевший за большим столом орехового дерева, поднял на назойливого сотрудника круглые стеклышки очков за которыми сквозь блики угадывались темные проницательные глаза и проговорил в свойственной ему манере, доставшейся по наследству от предкой Иерея. «Аз, Вадим Сергеевич, верую в могутность человечьего разума и в победу коммунизма на всей земной тверди». Выразился вроде бы однозначно, Но и тон его, и окружающая обстановка свидетельствовали о том, что заданный Вадимом вопрос вовсе не так нелеп, как могло показаться на первый взгляд. Начать с того, что особая группа, которую возглавлял Александр Васильевич, занималась изучением явлений, выходящих за рамки обыденности. А сам Барченко слыл в Советской Республике наипервейшим оккультистом. И помощников он себе подбирал с той же тщательностью, с какой энтомолог выискивает редчайшие экземпляры для коллекции бабочек. Обыкновенные люди, пусть даже весьма толковые и преисполненные рвения, его не интересовали. А вот когда судьба его сводила с индивидуумом, наделенным уникальными способностями, то он, что называется, делал стойку, как охотничий пес, почуявший запах куропатки, и не имело значения, каких убеждений придерживался тот или иной уникум, состоял ли в партии и была ли правильной его биография. Вадим, например, не мог похвастаться пролетарским происхождением, да и в марксистско-ленинской теории откровенно плавал. Зато умел видеть в темноте, обладал поистине локаторным слухом, ну и так по мелочи, мог практически бесшумно передвигаться, перемножать в уме, Многозначные числа — играть в шахматы вслепую. Прочие члены группы были ему подстать, и Барченко ими поотечески гордился. Считал не столько младшими коллегами, сколько питомцами, требующими заботы и опеки. Сам он за годы работы с необъяснимым тоже кое-что постиг. Еще до революции овладел навыками гипноза, обучился некоторым духовным практикам у тибетских лам. Его кабинету в главнауке позавидовала бы любой ценитель редкостей. Это был настоящий музей, наполненный предметами, привезенными со всех концов света. Палец Александра Васильевича украшало египетское бронзовое кольцо со скоробеем. Свою личную печать он вмонтировал в рукоять кинжала, принадлежавшего когда-то майянскому жрецу. А чернильницей служил найденный на Ближнем Востоке камень с глубоким отпечатком раковины доисторического моллюска Аммонита. В настоящую минуту Барченко был занят тем, что изучал монографию фолклориста Афанасьева «Языческие предания об острове Буяне», делал в ней пометки и что-то выписывал бисерным почерком на маленькие бумажные листочки. За этими трудами его и застал Вадим, любивший беседовать с шефом неформально, тет-а-тет. — -тет. Присаживайтесь, Вадим Сергеевич. Вкушайте. Барченко указал на малахитовый столик, где в тарелке, сделанные из нижней половины клюва мадагаскарского и пиорниса, высились горкой кубики рахат-лукума. — Сие лакомство мне на медне товарищ привез. Был в Китае, изучал там предания о драконе, будто бы в небесном озере обитающем. На обратном пути к османам заехал, хотел на Арарат подняться, дабы ной в ковчег поискать, но курды едва живота не лишили. Вадим примостился за столиком и повертел в руке мяклый брусочек лукума. Сегодня он заглянул к начальству непраздно, имелась тема, требовавшая обсуждения. Александр Васильевич первым нарушил повисшее молчание. «С чего это вы вдруг про нечистую силу вопросили, а? Не как Гоголя на ночь начитались? Нет, просто из Клинского уезда слухи просочились». Барченко оторвался от чтения, глянул пытливо. «Это какие же слухи? Позвольте полюбопытствовать». Болтают, что в лесу тамошним бесы завелись. Огни меж деревьев мерцают, тени снуют, звуки непонятные слышатся. «Может, браконьеры лихоимствуют, предположил шеф. «Завидовский бор живностью обилен. Для дичекрадов радов самое раздолье». «Как раз-таки браконьеры этот слух и распространили. Они теперь туда носа не суют». весть о клинской нежити вадим получил от знакомого корреспондента газеты атеист мурина тому сплетню принесла кума из деревни загорье расположенной к северу от москвы мурин в бесов не поверил но подумал что из разоблачения вредных баек получится хороший материал для ближайшего номера захватив с собой редакционный фотоаппарат лейка он отправился на место переговорил с деревенскими Они наплели ему с три короба о ведьмаках, леших и прочей чертовщине, наводнившей окрестности. Посмеиваясь, Мурин пошел прогуляться. Он загодя порылся в архивах и установил, что в верстах в Семи от Загорья, в дубовых и березовых дебрях, находится бывшее барское поместье. Каменный дом о трех этажах был выстроен в густолесье по прихоти статского советника Чучумова, увлекавшегося Видовством и тому подобными гнусностями, порицаемыми церковью. Чтобы не вступать в конфликт с пастырями, Чучумов и удалился на отшиб, где в уединении под покровом нависших над домом ветвей проводил, как доносили случайные очевидцы, колдовские обряды один поганее другого. Все это делалось еще при царском режиме. Октябрьский переворот положил конец чучумовским мерзостям. Почуявшее свободу мужичье вооружилось кольями и пошло выгонять мракобеса из имения. Но Чучумов как в воду канул. Следов его присутствия нигде не обнаружилось. Загорские бабульки шептались. «Вот оно, еще одно проявление дьявольского начала!» Уговаривали земляков не трогать, клятое логовище. «Убраться по-добру, по-здорову!» Но мужики вошли в раж, особняк был разорен, и по причине его удаленности от обжитых мест... заброшен. Уже восьмой год он стоял совершенно опустелый и никем не посещаемый. К нему ты направил свои стопы дотошный репортер Мурин. А куда же еще? Бабы наперебой твердили, что зло аккурат оттуда, из покинутой доминой проистекает. А насылает его все тот же Чучумов в отместку за разбой и поругание. Дойти до разграбленной усадьбы журналисту не довелось. Примерно в полуверсте от нее он углядел на занесенной снегом опушке чудо юда о пяти ногах, но без рук. И что еще страшнее, без головы. Верхняя часть туловища этого монстра представляла собой нечто вроде раздувшегося мешка с одним единственным глазом, мертвенно поблескивавшим при свете луны. И еще Мурин различил подобие хвоста, тянувшегося за чудищем порыхлой пороше. Репортера, по его признанию, кинуло в дрожь. Он хотел немедля пуститься на утек, но профессиональный долг возобладал. Вскинув фотографический аппарат, Мурин сделал снимок и уже затем, со спокойной совестью, задал стрекача, рассекая снеговые заносы, как эсминец океанские волны. Одноглазый дьявол, по-видимому, его не заметил. По крайней мере, в погоню не устремился. Вернувшись в Москву, Морин отчитался об увиденном перед Глафредом атеиста и предложил направить в колдовские леса полноценную экспедицию, оснащенную научной аппаратурой и для надежности двумя-тремя пулеметами. Редактор обозвал его дураком и строго приказал завязывать с выпивкой, до которой, как ни прискорбно, Морин действительно был охоч. Престыжный корреспондент предъявил свое оправдание, сделанную на опушке фотографию. К несчастью, тогда уже сгустили сумерки, а воспользоваться блицем он не рискнул, поэтому фото вышло размытым. Словом, редактор доводом не внял, влепил своему штатнику выговор и запретил упоминать эту бредовую историю не только в печати, но и устно. Морин приказ проигнорировал и пересказал обстоятельства вояжа в Клинский уезд Вадиму. Он надеялся, что ОГПУ сумеет изловить одноглазого выродка И снять проклятие с заповедных лесов. Могу ли я узреть он и фотоэтюд? Барченко протянул руку, и Вадим передал ему полученный от Мурина снимок. Изображение являло собой грязно-серое пятно. Мало того, что не хватало света, так еще и снимал Мурин без штатива. Руки тряслись, и картинка получилась смазанной. При наличии богатого воображения трактовать ее можно было как угодно. Разглядывая фото. Барченко вещал с ухваткой завзятого проповедника. «Ко всякой непознанной вещи, Вадим Сергеевич, надобно относиться вельми придирчиво. И прежде чем приписывать ей сущность сверхъестественную, надлежит поперед умишкам пораскинуть. А вдруг сей феномен вполне себе земное толкование имеет?» «Как ж так, Александр Васильевич?» – допытывался Вадим – Вы двадцать лет паранормальное явление изучаете, и при этом не допускать их наличия? Паранормальная паранормальному рознь, изрек шеф и поморгал натруженными глазами. Воля ваша, но в означной абстракции ничего явственного разглядеть не могу. Разве что, лупу взять? Лупа в металлической оправе лежала на полке шкафа, далековато от орехового стола, Вадим приподнялся, чтобы помочь Александру Васильевичу, но тот опередил его. Взял двумя руками мрачного вида фолиант в аспидно-черной кожаной обложке, выставил его перед собой, как икону, провел пальцем по корешку и... Что за диво? Лупа сама прыгнула с полки, пролетела добрых полтора метра и шмякнулась о переплет, повисела что и отвалилась. Вадим протер глаза. — Александр Васильевич! «Как то Вы подчинили себе гравитацию?» «Брось!» Шеф задрал очки на лоб, вооружился прыткой лупой и, склонившись над столом, стал изучать моринский фотодокумент. «Это спецы из бюроса орудили. Мощный электромагнит направленного действия. Сухая углеродная батарея, чтобы за нужными приспособлениями не тянуться. Нажимаешь кнопочку, милости просим. Прислать для испытаний. А в кожу это уж я сам его облёк, чтобы из не выбивался. — И как? — Удобная штука. — Ничуть. Моройки с ней. Чаишь, к примеру, циркуль подцепить, а к тебе нож перочинный летит. Или того хуже гвоздей целая стая. Словом, недомыслили они что-то с направленностью. — Да и ни к чему эти финтифанты. серьезным делом заниматься надо, а не растрачивать себя на разную чепуховину. Вадим чувствовал, что критические стрелы направлены не только в спецов из Остехбюро, но и в него самого. Слишком уж недоверчиво взирал Барченко на блеклый фотоснимок Мурина, водя над ним кругляшом пятикратной линзы. И чем дольше продолжался этот процесс, тем больше скептических складок собиралось на покатом челе шефа. Наконец он отбросил лупу на край стола, а фотографию брезгливо поднял за краешек, и пихнул в огонек свечи, горевшие в шандале из слоновой кости. Пламя жадно побежало по бумаге, она пожелтела и стала скукоживаться. Вадим понял — это приговор. «По -вашему, — По-вашему, в спросил, упорствуя скорее по инерции. — А вы как думаете? — Барченко укоризненно покачал головой. — «Образованный человек. В университете обучались, а туда же. Зачернью неразумную безлепицу повторяете?» этому вашему писаке за я бы курс антиалкогольного лечения прописал. В кабарду его на воды. Пусть месяцок нарзану попьет вместо горько, а перестанет ересь городить и людей смущать». «А мне кажется, что-то во всем этом есть», — гнул свое Вадим и тут же был осажен. «Такий прямец упрямец!» Барченко начал раздражаться. «Я вам со всей ответственностью заявляю, присутствие нечистой силы в природе научно не доказано. Ежели и господствует под небесами нечто потустороннее, то зримых обличий оно не имеет, даже высокоточными приборами не всегда уловляется. Затем и создана наша группа, чтобы правду от вымысла, как зерна от плевел, отделить и все надмирное на службу народу поставить». А в лихо одноглазая и кикимор болотных я, милостивый государь, не верю и вам не советую. Посему взываю к вашему благоразумию и по праву начальствующего налагаю на вас епитемию. Будете завтра весь день мою картотеку европейских чернокнижников в порядок приводить. Давно хотел этим заняться, до да руки не доходит. Из кабинета Александра Васильевича Вадим вылетел пробкой. покуда осерчавший шеф не придумал еще какого-нибудь наказания, и спустился в буфет глав науки. Там сидел, дожидаясь, Макар Чубатюк, шофер особой группы, бывший матрос, рубах парень. Он сжимал коряжестый лапящий подстаканник и цедил горячий чай. «Что, не поверил?» — пробасил Макар, увидев унылую физиономию приятеля. «Не поверил». Огорченный Вадим сел напротив. Еще и картотекой завтра заниматься заставил. — Едят от Мухи! — Видать, допек ты сильчи, раз он так вызверился. — А тебе говорил, не лезь в пузырь. Заройся в мох и плюсь клюкой. Да как же не лезть, Макар? Вадим грохнул кулаком по замасленной столешнице. — Я нутром чую, Мурин не врет. — Представь себе, вдруг там... Под Загорьем и вправду аномальная зона. Ее исследовать надо. Уровень опасности для населения определить, а я тут буду над средневековыми шарлатанами корпеть. Макар отхлебнул еще чайку. На его великанской руке, державший подстаканник, виднелась наколотая надпись «Все там будем», рядом с которой синело изображение, очертаниями напоминающее Ленинский мавзолей. «Мурин твой хомяк небритый!» Эфиром надышался и пошел пустынь пропалывать, а ты уже развесил. Ясно. Выведенный из себя нахлобучкой шефа, а теперь еще и шуточками друга, Вадим встал за стола. Не хочешь помогать? Перебьюсь. Он повернулся, чтобы уйти, но Макар, чуток приподнявшись, дотянулся до его плеча своей граблей. Эх ты, дичь покорябаная. Не шевели мозгами, перемешаются. хоре воздух пинать! — Говори, что делать. Вылазку в лес, где завелась нечисть, наметили на послезавтра. Весь следующий день Вадим добросовестно глотал пыль, рассортировывая завалы картонных квадратиков, испещренных каракулями шефа и сваленных, как попало, в ящичках старомодного бюро. А вчерашнем он не заговорил ни разу, сделав вид, будто внял увещеванием и выкинул вздор из головы. Провозился почти до полуночи. Александр Васильевич, выполненным заданием, остался доволен, и когда Вадим попросил выходной, возражать не стал. Под разными предлогами отпросились еще трое. Макар, доктор Мунал Готлиб Фризе и Пафнути Поликарпов по прозвищу Гудини, славившийся умением высвобождаться из любых оков и герметически закрытых вместилищ. Все они влились в особую группу еще до Вадима и отлично себя зарекомендовали. На предложение произвести разведку в подмосковных рощах и вывести нелюдей на чистую воду откликнулись с готовностью, хотя выразили сомнения относительно законности такой экспедиции. От Александр Васильевич нагоняй, потом получим мы. поскреб окладистую бороду Пафнутий. Он происходил из семьи новгородских сектантов-отшельников. исповедовавших какую-то диковинную религию, и изъяснялся иногда довольно экзотично, расставляя слова в обратном порядке. «Заншан, Геран Сенев, но я полагаю, что он не есть гут, уходить без ведом Гер Барченко», — выразил свое мнение Фризы. «Знаю, что не есть гут», — огрызнулся Вадим. «Но если мы поставим его в известность, то ручаюсь, он никуда нас не отпустит». Они подискутировались четверть часа и сошлись во мнении, что ничего криминального в задуманной поездке нет. Подумаешь, выбрались в компании отдохнуть от столичной суеты. Попадется вражья пога, не обезвредит, как велит служебный долг. Не попадется, скоротают свободный денек в собственное удовольствие. Пафнутий захватил удочки, наживку и топор, прорубать во льду лунки. Он был заедлым рыбаком и утверждал, что в Сенежском озере на берегу которого стоит Загорье, можно наловить знатных окуньков. Почему Вадим отобрал для предстоящего похода именно этих троих? Кандидатура Макара не подлежала сомнению. Титан с геркулесовой силой, механик-виртуоз, человек-кремень, с таким хоть в огонь, хоть в воду. Пафнути мог пригодиться при обследовании Чучумовских хором. Они, вернее всего, обветшали, да и народец постарался, поломал, покорежил. Возможно, понадобится пробираться сквозь завалы и узкие щели. Гутоперчивый новгородец будет очень кстати. Что до угрюмого фриза, то его дурной характер компенсировался врачебной одаренностью. Вадим не старался внушить себе и тем более друзьям, что экспедиция сопряжена с риском, однако осторожность никогда не помешает. Исправный медик должен быть под рукой. Утром 6 января сели в почтово-багажный поезд, шедший в сторону Ленинграда, и доехали до станции Подсолнечная. Для соблюдения конспирации нарядились в штатское и прихватили с собой ящик столового пива. Всю дорогу они пили эту темную бурду, произведенную спирт-трестом, заедали сушеные воблы и травили анекдоты. Не дать не взять бездельники, привыкшие транжирить драгоценное время. В поселке Солнечная гора ушлый Макар ухитрился раздобыть аэросани БК, хранившиеся в сарае у одного запасливого дядьки еще со времен гражданской. Макар взял их на прокат, пообещав вернуть в целости. По зимнему бездорожью этот лыжный автомобиль, как его называли до революции, был незаменим. Чубатюк сел за руль. Затрахтел бензиновый двигатель, завертелся огромный винт, И моторизованные санки за считанные минуту домчали всю четверку до загорья, отстоявшего от солнечной горы всего на пять верст. Здесь немного передохнули, доживали в облу. Оставшееся пиво Вадим безжалостно вылил на снег. Голова нам нужны трезвые, а то скажут, что мы как Мурин, бельма залили, и нам черти что привиделось». Макар с Пафнутием высказали сожаление по поводу загубленного добра, на что баварец Фризе презрительно хмыкнул. «Это не есть добро. Это есть фу. Приезжай Мюнхен пить настоящее пиво». Да Фунтершин, помолчал бы ж, Патриотично срезал его Чубатюк. «Навидался я на войне этих ваших колдырей. Вылокает громульку и рожка, как китайцы-пчеловоды, а туда же, нация культурных алканавтов, не умеешь пить ни хрюк и дрить твою горбушку». Вадим поспешил прекратить назревавший межнациональный конфликт. Оставив Макара с пафнутием сторожить Аэросани, он вместе с недовольно сопящим немцем направился к черневшим поблизости избам. Диалог с сельчанами не заладился. Они выглядели напуганными, на заезжих смотрели с подозрением. Вадим подумал, что виной тому БК – дымящая и грохочущая повозка, нарушившая патриархальную тишину загорья. Но вскоре ему стало казаться, что всеобщая боязнь в деревне зародилась не сегодня и достигла уже хронической стадии. Чтобы сподвигнуть загорцев на разговорчивость, Вадим щедро совал чумазым детишкам медики, а взрослым сулил премию в червонцах, если кто покажет гостям места на озере, где можно рассчитывать на богатый улов. От рыбалки плавно перешли к охоте. И тут Вадим пустил пробный шар, прикинулся дуриком и, как бы не упомянул. Обобранный лесной дворец. Дескать, толкуют, будто Чичумову удалось своими обрядами зверье приворожить. Да так крепко, что оно и по сей день не уходит, шастает вокруг пустого дома. Как бы туда подобраться? Коль сыщется проводник, ему наивысшая награда. И цифру огласил такую, что у деревенских должно было дух захватить. С их дохода метких деньжищ и в полгода не увидишь, а тут в одночасье. Однако реакция вышла обратная. Прознав, что чужаков манит треклятая усадьба, загорцы накинулись на них с дубьем. Вадим с Фриза на силу ноги унесли, отделавшись всего двумя-тремя ссадинами, что следовало признать удачей. К товарищам вернулись несолно хлебавшие. За околицей им повстречался паренек лет четырнадцати в больших сапогах в полушубке овчинном. Он вел под усцы сивую лошадку, которая тащила с недальней вырубки хворост хворосту воз. Паренек оказался единственным из деревенских, кто не отпрянул в ужасе при упоминании Чучумова. Напротив, очевидно было, что он и сам проявляет интерес к данному вопросу. Шепнул доверительно, что обучен грамоте. Запоем поем прочел книжку про графа Дракулу и страсть как хотел бы воочию посмотреть на вурдалачью обитель. — Разве Чучумов вурдалак? — уточнил Вадим. — Нам говорили, что он волшбой занимался, но касательно кровопийства нет. Паренек посмотрел на него, как на невежду, и снисходительно пояснил, что все колдуны — суть кровопийцы. Это он узнал еще раньше, благодаря обрывкам готического романа, спасенным из соседского уличного сортира. «Эх ты, сельдерей ушастый!» — пожурил его Чубатюк. «Читал бы лучше Чуковского». Подросток набычился, но Вадим сделал Макару упреждающий жест и достал из кармана гривенник. Поощренный, таким образом, недорсель лезть в бутылку не стал и разразился длинным монологом о чудесах, которые наблюдал в примыкавших за горью лесных массивах. В поисках тропы к Чучумовскому логову он исходил немало верст, бесстрашно пробирался через буреломы и пару раз становился свидетелем непознанного. Видел мельтешащие за деревьями огоньки людей, которые вели по просеке подводы, груженные черными гробами, Слышал наводившие жуть завывания, доносившиеся из сердцевины леса. А с недавних пор на озеро повадилось прилетать ночами невиданных размеров птица. Рассмотреть ее в деталях не представлялось возможным, так как являлась она всегда в самое темное время суток и садилась на воду далеко от берега. Перенек божился, что величиной она в разы превосходит все известные ему разновидности пернатых и в полете издает утробный рык. «Случайно, не аэроплан ли?» — высказал догадку Пафнутий. Паренек снова оскорбился, заявив, что аэропланы он знает. Они выглядят совсем по-другому, для них нужны аэродромы, которых близ Сенежского озера в помине нет. И еще. Одержимый искательским зудом, он облазал все побережье и нигде не видел следов от шасси. А крылатая тварь продолжает периодически наведываться. В последний раз прилетала накануне. Деревенская ворожея баба Марфа, по многочисленным просьбам общественности, проводила сеансы черной и белой магии. Сыпала на воду пепел, бубнила заговоры, жгла куриный помет, но не помогло. К жалким знахаркиным чарам сатанинская птица оказалась невосприимчива. «Так, значит, дорогу к дому Чучумова ты не знаешь», — прервал Вадим словоизлияние, грозившее затянуться до вечера. Парнишка сконфуженно признал, что до вожделенной цели так и не добрался. Попытки вызнать дорогу у деревенских промысловиков неизменно натыкались на сокрушительный отпор и оборачивались для просителя порции березовых роск. Отрок заверил, что и пришлом никто ничего не подскажет. Распрос о Чучумове ввергают всех в трясучку и могут привести к непредсказуемым последствиям. В подтверждение этих слов с вырубки. Прибежали трое бугаев, один из которых сжимал в руках охотничью берданку, а двое других потрясали колунами. Увидев их, молец струхнул, рванул лошадь под и засеменил прочь так шустро, что хромоногая кляча едва за ним поспевала. Бугаи свернули кайра саням с явным намерением разнести их в щепы, а группку любопытствующих превратить в винегрет. Макар не прочь был совеснуться с ними, но Вадим отговорил — Вступать в свары с туземцами себе дороже. Они погрузились и отъехали подали, не теряя, однако, деревни из виду. У на осины приостановились и стали держать совет. — Да, сэснон миклих, — бурчал оскорбленный немец. — Фарфар, вы ничего не сделаете, он нас колотит. — За что? — Вот же вареники контуженные. В кои-то веки поддержал его Макар, чтобы их в толчок мочалкой засосало. — В какую сторону нам теперь помидорами ворочить? «Лес вокруг на сотни десятин!» Вадим собирался с мыслями, но откуда ни возьмись, появился невысокий сутулый старик. Внезапно, как из-под земли, вырос. Да чего чудной! Шапчонка круглая, как шляпка гриба. Из-под нее волнами седые волосы выбиваются. Борода тоже седая, с прозеленью. Точно решайник в нее вплелся. Глаза подслеповатые, прижмуренные, Кожа вокруг них белая и с крапинками, словно береста на березе. Из одежи длинная до пят шубейка. Расшита узором рукавицы — лапти. В правой руке — баток, окованный низу железом, чтобы не скользить. Короче говоря, не человека, а иллюстрация к сборнику русских народных сказок. — Эй, папаша, ты чё, от Мирхольда сбежал? — спросил его вместо приветствия не очень-то галантный чубатюк. — Странник я. «По свету ухаживаю, людей уму размучу. пожурчал старик распевно с пришептыванием. «Научить нас можешь ты чему?» — поинтересовался и озадаченно оглядывая незнакомца. Старичок подмигнул ему, осклабился. «Слушок, до меня дошел, что вы дорогу к чучумской заимке шукаете. Могу подсказать». «Серьезно?» — Вадим расцвел и нацелился в порыве благодарности заключить в объятия, но остерегся. «И проводить можешь?» «Не испужайтесь!» Вопросом на вопрос ответствовал старик, и его по-азиатски сощуренные глазки под белесыми бровями сжались в совсем узкие щелочки. «Бояться нам чего?» — фыркнул Пафнути с пренебрежением. «Люди пуганные мы!» Вадим сообразил, на что намекает престарелый бродяга, и взялся живо расспрашивать. «Неужели все эти басни про нечистую силу правда? Ты сам когда-нибудь видел? Расскажи! Басни!» Старик затрясся в мелком беззвучном смехе. «Басни у Крылова были, а я вам истину глаголю. Про лоскотух слышали? Они возле озер живут, таких как это!» Он указал скрюченным пальцем на синежский водоем. Оглянуться не успеешь, как до смерти защекочет. еще волколаки рыскают. С ними вовсе беда. Смотришь, был человек, а стал волк. Ну, про огненного змея вы чай без меня знаете. Издевается? Или сумасшедший? Вадим буравил глазами старикашку, который, как заметил Макар, смахивал на актера, сбежавшего из театра. Залезть бы ему в голову. Но старичок оказался гипнотически неподатливым. Благурил себе, как ни в чем не бывало, сыпал персонажами из славянской мифологии. А еще матьки здесь водятся. Это тоже на вроде русалок, но злющие спасу нет. Они из заложенных покойников выходят. Из кого? переспросил Пафнутий. Из тех, что не своей смертью померли. Самоубийц, пенчух, утопленников. Слухай, папаша. подал голос Чубатюк, которому надоела затянувшаяся лекция. «Зачхли насосы, громози сюда!» Он хлопнул заскорузлой ладонью по корпусу аэросаней. «А то навоял тут сорок бочек арестантов! У меня от твоего базара уже унты в смятку. Старик был, судя по всему, не из робкого десятка. Он не заставил себя упрашивать и с помощью все того же Макара угнездился на переднем сиденье, сбоку от руля. Самое удобное место для штурмана. Прочие тоже расселись. Чубатюк завел мотор, и ревущая повозка углубилась в лес. Был день. До наступления темноты оставалось часа три. Вадим рассчитывал за это время доехать до Анафемского поместья, пошерудить там и возвратиться в деревню. Чем больше заливал старик, тем прочнее становилась уверенность, что никаких мавок и волколаков в здешних лесных угодьях не существует. Прав, Александр Васильевич, Враки это. Вредоносные предрассудки, специально пущенные в народ, чтобы смутить несознательные массы, вызвать брожение, а то и спровоцировать беспорядки. Не иначе это хитроумный план, сработанный в западной империалистической среде. А разносят ахинею такие вот благообразные калики, которым низшие слои особенно доверяют. потому и глядится этот бородач таким неестественным, что никакой не странник, а засланный белый эмигрантский шпион. Вадим принял решение дождаться конца пути, посмотреть, какие доказательства приведет Аксакал в подтверждение своих бредней, а там уж задержать его и доставить на Лубянку, пусть разбираются. Не исключено, что потянется от него ниточка, которая позволит вскрыть опасный заговор. Вот и будет оправдание сегодняшнему отгулу. А все потому, что товарищ Арсеньев революционную бдительность проявил, не отмахнулся от досужих роскозней, самолично все проверил. «А как же Мурин?» — пискнул внутренний голос. «Его-то к несознательным никак не отнесешь. Учился в Казани в одни годы с Владимиром Ильичом, Философскую брошюру написал. Но Вадим не стал затевать спор со своим альтер-эго. Объяснений при желании найдется сотня». Злоупотребление алкоголем — самое простое, что приходит на ум. А если копнуть глубже? Кто поручится, что Мурин не вступил в сговор со смутянами? Может, и его тоже используют для одурманивания советских граждан? Атеисты здания авторитетное, его сапкором доверяют, их мнению прислушиваются. Я лучшего денек выбрали, чтобы к чечуму-скиту идти». — разглагольствовал между тем словоохотливый старик, перекрикивая шум двигателя. «Не лучше почему же?» — не согласился Пафнутий. «Сносный с утра морозец. Нет почти ветра, солнышко». «Солнышко после обеда закатится, а ветер и мороз. Не в них дело. Ночь сочельник, завтра Рождество». «Столько всякой пакости в мир выползет, не сосчитаешь. Упыри, вештицы водяные». «Для них святочные деньки — самое раздолье. Вы хлеб с чесноком захватили?» «Нихт хабе. Ха не голодает!» — пожал плечами Фризы, сидевший позади старика. «Я не вкушать, Версегерс, острое. Оно вредит желудок». «Я не приеду. Хлеб с чесноком на нитку нежит и вместо бус вешают, чтобы нежть близко не подходило», — просветил германца мнимый странник. «Правда, от верлёки этим не спастись. Его даже серебряная пуля не берет. Верлека? Кто это? Как? Удивился старец. В заколдованный лес едете, а про верлёку не слыхивали? Это наиглавнейшее зло. Ежели в натуральном виде вам явится, вы его сразу узнаете. но с крючком, борода, клочком, усы в ширина, на голове щетина, об одном глазе и костылем подпирается. Но в том и заковыка, что он в любой личину умеет рядиться. Захочет красная девица обернется, захочет детятей, а захочет статным молодцем или ветхой старухой. Умеет ли в звере оборачиваться и в птиц подью следи?» «Грозен он чем же?» — полюбопытствовал Пафнутий, который единственный из всех слушал старикову бредятину с неослабным вниманием. «А это уж от настроение настроения зависит», — откликнулся рассказчик и погладил мшистую бороду. «Может, и с миром отпустить». А может, в гущу заманить? Да так, что будешь в трех соснах плутать и не выберешься. Бреши-бреши, — думал Вадим. Быть тебе сегодня ж в кутузке за антиматериалистическую пропаганду. В ГПУ вызнают, от кого то этой глемати набрался по чью дудку пляж. Лес вокруг становился плотнее. Макар проявлял всю свою водительскую сноровку, лавируя между тесно стоящими деревьями. — Издасвайт! — спросил Фриза, обеспокоенно, крутя головой. — Далеко еще ехали? — Останови-ка, милок, — попросил старик Чебутюка. «Осмотреться — Осмотреться надоть. Аэросани затормозили близ гигантской ели, взвихрили снежный пух. Старикан перевалился через борт, стал озираться, гундеть под нос что-то похожее на заклинание и чертить батагом на белом полотне не то руны, не то китайские иероглифы. Чубатюк переглянулся с Вадимом и покрутил пальцем у стрижного виска. — Папаша, тебе часом шапка на башке мозоль не натерла? — Что? Старичок встрепенулся. Ах да, едем далее. Он снова втолкнулся в тесную кабину и показал батагом вправо. — Он за той ложбинкой прямо-прямо, иначе не проехать. Макар хоть и демонстрировал всем своим видом, что относится к провожатому с недоверием. Послушался. Повел БК указанным маршрутом. Проехали еще немного, и старик опять попросил остановиться. Исполнил под аэросаней нечто вроде ритуального танца, трижды стукнул ботагом по широким полозьям и уверенно показал налево. — Антамочки через горок! Уже близехонько, не переживайте! Аэросани натужно гудя рапкались на горушку и вдруг встали как вкопанные. Мотор, доселе работавший, исправно заглох. — Мышь полосатая! — выругался Макар. — Что случилось? Он дергал рычаги, жал на педали, но машина словно омертвела. Чубатюк, костеря всех и вся, вылез из кабины и взялся осматривать двигатель. — А у вас что? дальше смолой намазаны? — буркнул он на сотоварищей. «Помогайте — Помогайте! Саню вязли лыжами в снегу. Он мешал пролезть под днище. Макар велел всем притоптать рассыпчатую крупу, а сам взял небольшую лопатку и высвободил засевший в сугробине пропеллер. Работали молчком, каждый прокручивал у голове возможные последствия аварии. Положение виделось безрадостным, заехали далеко, окрест ни единого жилья, весь тоже не подашь. А топать назад по такому зыбучему сееву, ноги отвихляешь. Обратный путь до загорья растянется на многие часы, а то и на сутки. Ну что там? Подлез Вадим к Макару, копавшемуся под брюхом БК. Полный кизяк. Констатировал Чубатюк, который был мрачнее тучи. В топливном шланге, да раз полтину. Вся горючка вытекла. Моп твою ять. На сук напоролись. Да на каких сук? Саласки свои разуй, шланг в оплетке. Его раз только шкворнем, прошибешь. Диверсия! Старик! — ахнул Пафнути. Наконечник железной на палке у него. Видели? Жаванный крот! — заревел Макар и сжал кулачищик. Где он? Я его сейчас секунду пику натяну и крякать заставлю. Верблюд плюгавый! Мацапурик конисовый. Стали искать коварного Чичероне. Но того, как корова языком слезала, Пока все были заняты делом, он незаметно скрылся. «Понимать!» — возопил Фриза, Он настащил грущ Маниле-Бросаль! Даннерветер! Вадим заскрипел зубами. Иван Сусанин, то в дышло, попадись мне только. Снег на холме был истоптан, к тому же мешали заросли. Убили бездну времени, прежде чем отыскали нужное. Пошел туда он! Прокричал по фнути, разглядев на склоне цепочку вмятин от лаптей и бытага. «Догоним!» Хищно оскалился Макар. «Кто за баранку?» «Смысл!» — вяло проворчал Вадим. «Бензина же нет!» «Садись, свинячий петрушка, и вы полезайте!» В этот миг татуированный матрос был так страшен, что его не посмели ослушаться. Все набились в кабину. Вадим вцепился в руль. Чубатюк схватился обеими руками за раму и развернул сани в ту сторону, куда ухромал подлый старый хрыч. «Берегите черепушки! Раз, два, взяли!» Макар богатырским плечом поддал в корму, и аэросани сами собой покатились с горки. Скорость сперва была невелика. Чубатюк намеревался догнать машины и вскочить в люльку, но утоптанная площадка кончилась, он провалился в белую трясину, а снегоход с каждой соженью... Все увеличивал быстроту, скользил по скату. По обе стороны от Вадима замелькали березы, дубы, елки, сосны. Все заиндивелые, с на нашлепками на ветках. «Правь! Правь!» — надрывался сзади Чубатюк, речь которого в одночасье лишилась светистости. «Форс-мажор недословесных вывертов». Вадим правил как мог. Крутил руль... Так размашисто, что чуть локти себе не вывихнул. Машина выписывала на склоне головоломные зигзаги, какие не снились мастерам Бобслея на прошлогодней олимпиаде в Шамани. Поскольку мотор не работал, слышен был лишь скрип полозьев, надсадный и зловещий. Снежная крошка вылетала из-под них, реяла в морозном воздухе полупрозрачной кисеей. Деревья мелькали все быстрее, скорость нарастала. Бугор оказался куда выше, чем можно было предполагать, и склон никак не заканчивался. Вадим увидел, что сани несет прямо в густой ершистый ельник. Он отвернул в бок, но сделал это слишком порывно, не рассчитал, и разогнавшийся агрегат врезался точнёхонько в кряжистый дуб. Хряск, звон, синхронные вопли седоков, Вадима шандарахнула грудью а рулевое колесо, в глазах помутилась, сверху посыпалась труха. Мелкие веточки, ошметки сухих, не опавших по осени листьев. «Бэклоп! Ашгазихт! Тумков шайсе!» Это собачился на немецком доктор Фризе. «Оберарш!» Последние два слова, насколько помнил Вадим, означали полная задница. И это следовало признать подходящим определением для создавшейся ситуации. Передок БК расплющился дубовый ствол, как яйцо, которым с размаха шваркнули о столешницу. Корпус прогнулся, полозья разошлись, воздушный винт разломился на три части, маслопровод сочился желтый, густеющий, на холоде жижей. — Что живо все счастье еще! — промолвил Пафнутий со стоическим хладнокровием. Вадим с натугой отжал от себя вдавившийся в ребра руль и кое-как выпростался из кабины. Он потер ушибленную грудную клетку, поворочил головой, кости вроде не пострадали. Крови не видно. Считая, делался легко. Тоже можно было сказать и о его спутниках. Пафнути посасывал оцарапанный палец, немец прикладывал содранную скоры коры дуба к шишке на лбу, но в целом все обошлось относительно благополучно. К ним бразды пушистые взрывая, подгреб пыхтящий, как паровоз, чубатюк. «Ну ты чухоблох!» Сходу наградил он Вадима смачным эпитетом. «Ворона пляжная! Круглопер банановый! Сказано было, Ложки раздяй в зырь, куда едешь!» Макар отчитывал скорее для проформы. Тон его звучал необидно. Понятно же, что сани без движка, катящиеся по инерции с крутизны, не самое маневренное транспортное средство. Совладеть с ними мудрено было бы даже бывалому шоферу. И чего жалеть о разбитой машине. Прок с нее без горючего все равно никакого. «Да, Фурензон!» — обозвался затухая фриза и отломил от дуба еще одну ледышку. Чубатюк быстро осмотрел груду металла, в которую превратился БК, и резюмировал. «Ну все, крепи седло», — накрылась старая Каманча. «Нести ответственность материальную нам за нее», — осведомился с беспокойством Пафнутий. «Да шут с ней с ответственностью», — отмахнулся Вадим. «Решим после. Мы про старика забыли». Что-то я следов уже не вижу. Как назло, минутами ранее повалил обильный снегопад. Растущий свежий покров скрадывал все, что доступно было взору еще совсем недавно. Для очистки совести побродили вокруг дуба и бренных остатков БК, но определить, в какую сторону подался вероломный дед, так и не сумели. — Вот гребень укушенный, выжар как кошачья! — изливал оскорбленные чувства Макар. — А Пупенец, криворогий. «Чучело за раздачи! Найду в трехлитровую банку с кабачками закатаю!» «Ладно, уймись!» — прервал Вадим поток буйного красноречия. «Нам сейчас важнее определиться, что делать дальше. Похоже, он и правда нарочно нас сюда завел. Скоро стемнеет, да за горе нам и к завтрашнему утру не дошлепать. Зябко!» Пафнутий натянул на голову капюшон меховой парки, которого купил в начале зимы у одного чухонца и носил вместо шубы. «Не просидеть ночь тут нам, околеем!» Резон в его словах, несомненно, был. Однако никто не собирался торчать под дубом до окоченения. Вадим, рассудив, что немедленное возвращение в деревню будет, во-первых, затруднительным, а во-вторых, бесславным, предложил двигаться дальше вглубь леса. По его прикидкам, направление во время езды они держали верное, и до усадьбы Чучумова оставалось... В версты полторы, не больше. Делая такой вывод, он руководствовался не только интуицией. Наметанный глаз подмечал тут и там трухлявые пни с ровными спилами. Много лет назад в этих местах заготовляли дрова. Жителям Загорье забираться так далеко от деревни не было необходимости, а другие селения поблизости отсутствовали. Кому же понадобились дровишки? Знамо дело тому, кто обитал рядом. Кроме вы некому. — Пойдем по этим пням. Они приведут нас к поместью. Какая-никакая крыша. Переночуем и заодно проверим, не засела ли там, какая вражина. А завтра с рассветом тронемся обратно. — Крыша в доме есть ли? — усомнился Пафнутий. — Разгромлен давно уж он. Не осталось, глядишь, и стен там. — Рифи, что ли? соплям мраморная? — напустился на него Макар. Если кто и есть, я ему жилы через уши вытащу и в такую окрошку порубаю, что ни один коновал не соберет. Он у меня живо свое гнилое жало закусит и по швам расползется. Понял?» Но и не унимался. «Ждет погибель нас. Этот старик верлек и есть. Он настолько разволновался, что заговорил нормальным языком. Видели, каков из себя? Борода, волосы, глаза хитрющие. У верлеки лиц много, в кого угодно». — Обратиться. Пронюхал там в деревню, что мы его ищем, и персонально к нам явился. — Спокойно, хрящ! — снова завелся Макар. — Нече прежде времени копчиков в кадык стучать. Ты меня знаешь. — Если мне кто не по нраву, я ему баклагу отдерну и до китайской границы футболить буду. — На тёглех! — встрял доктор, которому хотелось внести свою лепту в обсуждение животрепещущего вопроса. — Их не сомневайся, ваш бицепс, но герпафнотик говорил истинно. «Деркапф!» Он снял ушанку и потыкал себя пальцем в розовую плешь. в петля сова, есть великий крепость!» Перебранка затягивалась. Вадим набрал в легкие побольше воздуха, чтобы прикрикнуть на спорщиков, но тут издалека, из-за куп деревьев, донесся странный, дважды повторившийся звук. «Уга! Уга!» Это был человеческий голос, но произносил он что-то невразумительное. Похоже, не то на призыв маленького ребенка, которому не терпится привлечь к себе внимание, не то на выкрик охотника, подражающего птице или зверю. Тихо. Слышите? Вадим вскинул руку. Все застыли, навострив уши. Не слыхать ничего. Дохнул паром пофнути, и постепенно возвращаясь в свою речевую колею. «Примерещалось, может, тебе?» Не примерещалось, у меня слух тоньше. «Вот, теперь слышите?» «Уга! Уга!» Прозвучало громче. «Слышаль!» Насторожился Фриза. «Васы «Кто кричаль?» Мысли я, что это старик над нами потешается. Макар подтянул рукава бушлата и кровожадно оскалился. «Где этот тушкан яйцеголовый?» «Чтобы маякалась и чихалась!» потам булышные, ложка потного мустанга, сейчас у меня огребешь. Рассерженный Чубатюк двинулся на пролом через покрытый инеем кустарник и снеговую целину, но. Вадим ухватил его сзади за пояс. Постой, тут на в вдварь роста утонешь. Макар призадумался, но ненадолго. Он подошел к тулуву УБК, упер в него свои руки бревно, поднапрягся и опрокинул. Аэросани перевернулись навзничь, беспомощно растопырив раскоряченные полозья. Чубатюк выкорчивал сначала одну лыжу, затем другую, поставил их редком на снежок, примерил к своим слоновьим ступням. Сняв ремень, он ножом располовинил его, примотал ноги к полозьям мудреными морскими узлами и прокряхтел с довольной миной. — Годится. Кто со мной? Дружба крепкая не сломается. Поперли все трое. Но Макар выставил как преграду исполинские ладони. — Ша! — Куда лезьте, карданный валом в заднюю дверцу? — Буцефал не выдержит четверых. «Боливар — Боливар, — заикнулся Вадим. — Двоих. За что был обозван балконной рухлядью и послан в такую даль, что отсюда без телескопа не разглядеть. Кинули жребий. Идти с Макаром выпало по фнутию. Он даром что ныл и пророчил насчет Велиоки, моментально вскочил на полозье позади Чубатюка и уцепился за бушлат. Макар выломал из рамы расаней длинную железяку, оттолкнулся ею, как лыжной палкой, гикнул, и диковинный тандем заскользил прочь. Секунда-другая, и он растворился в метельной взвесе. «Гут выдавил из себя немецкий доктор и проглотил застрявший в горле комок. «Счастливый путь!» Вадим ощущал примерно то же, что и Фриза. Неловкость, стыд, тревогу. Люди, которых он считал собратьями, смело ринулись навстречу неизвестному злу. А он сидит в тылу, ждет у моря погоды и бездействует. Чтобы хоть как-то развеять меланхолию, он надумал перекусить. В развороченном внутри аэросаней обнаружилась жестянка так называемой саморазогревающейся тушенки. Придумка русского инженера во времен мировой войны. Вадим провернул слегка заржавевшее днище, в плоском резервуаре негашенная известь вступила в реакцию с водой, и за считанные минуты жестянка нагрелась. Ее вскрыли ножом. Вадим вынул по-солдатски спрятанную за голенище ложку, ковырнул ею теплое, пропахшее лаврушкой и перцем мясо. Фризы... Яро отстаивавший все германское для российской тушенки сделал исключение. Он ее обожал. Вот и теперь уплетал с аппетитом, причавкивал и приговаривал. «Гот шмекинг! Хорошая еда! Очень хороший". Хлеба в закромах не оказалось. Отсутствовали и сколько-нибудь удобные сидячие места. Поэтому пришлось расположиться на обломках аэросаней. Жестянку вместе с ложкой передавали из рук в руки, но это... не помешало умять импровизированный обед с аппетитом, чему в немалой степени способствовал испытываемый обоими стресс. Уже доскребая последние волоконцы мяса, Вадим подумал, что надо было бы оставить и товарищем. Хотя, кажется, в походном вещмешке есть шмат соленого сала, сегодня с голоду не пропадут, а завтра... Что будет завтра, ведают только лесные духи, если они тут все-таки водятся. Прошло не менее получаса с тех пор, как кукатили в морозную даль Макар с Пафнутием. Установилась тишь, если не считать мягкого шелеста опускающихся снежинок. Вадим сторожко прислушался, но не улавливал ни угуканья, ни поскрипывания снега под ногами. Ждать стало невмоготу. Фриза проявил нетерпение. «Веланге!» — прокаркал, нахохлившись, как большой недовольный сыч. «Долго ждаль!» «Надо идти!» «Думаете, с ними что-то случилось?» Вадим спросил не Фриза, а, скорее, себя. И себе же ответил. «Да, все-то очень подозрительно. Надо идти». Они пошли. Хрупкие звездочки все еще сыпались из низких облаков, но уже не так густо. Вадим надеялся, что к ночи погода установится. Смеркалось. Белые шали деревьев темнели, Гасла их радужная разноцветность, ласкавшая взоры при дневном освещении. Фриза достала из кармана переносной фонарик, но включать пока не стал, экономия энергию. Вадиму, шедшему впереди, было безразлично, день сейчас или ночь. Он подстраивался к любым световым условиям. Широкие полозья под весом двух человек, один из которых тянул на добрый центнер, продавили глубокую лыжню. Она в некоторой мере облегчала ходьбу, но... все же не была достаточно твердой. Стопы то и дело грузли всыпкой каши, вследствие чего скорость продвижения оставляла желать лучшего. — Эрзохин! — выдохнул фризы и рукавицей промокнул потное лицо с фальфабельскими усиками. — Куда они девалься? И тотчас судьба послала ему отповедь. — Сюда! — разнесся над притихшими кущами вопль Пафнутия. — Здесь я! — Он на навстречу, ломал в смятении лыжню, полосиному лосиному выволакивая валенки из месива. — Почему то один? — еще издали выкрикнул Вадим. — Где Макар? Пафнутий, совсем изнемокший, присел на пенек и расстегнул ворот. — Макара нет. — Провалился сквозь землю. Как — Как? Пафнутий, перескакивая с пятого на десятое, поведал, что... Приблизительно в версте от разбившихся аэросаней полозья наскочили на предательски выпершую корягу и пришли в негодность. Макар сделал наобум еще с десятых шагов и ухнул в преисподнюю, вернее, в нежданно черную дыру. Пафнутий подполз на четвереньках к ее краю, заглянул, но ничего не увидел. Он позвал друга, опустил вниз железку от БК, но все это успеха не имело. Чуть обождав, побежал назад за подмогой. Ошеломленно услышанным, Вадим сгреб по за шиворот. «Где ты дыра? Веди!» Дыра оказалась провалом аршины-два в поперечнике и чернела на белом фоне, словно раскрытая пасть неведомого левиафана. Вадим достал револьвер, убедился, что патроны в барабане, и просунул руку во тьму. «Макар!» «Макар, ты живой?» Молчание. Фриза протянул фонарик, но Вадим отрицательно помотал головой. «Я и так увижу». Встав на колени, он знаком приказал пафнуть и удержать. Тот кошкой вцепился в суконное пальто, и Вадим с опаской опустил голову в пугающую прореху, мысленно сравнивая себя с цирковым дрессировщиком, чью шею могут запросто перекусить львиные клыки. Но сью же секунду... Забыл о себе, потому что увидел метрах в трех внизу серый пол, а на нем распластанного чубатюка. Матрос не двигался и не подавал признаков жизни. — Он там. Похоже, без чувств. — Гебряхен. засуетился Фризе. Упаль? Поламал рука, нога? — Не знаю, надо посмотреть. — Доктор, побудьте здесь, нам с Пафнутием Если что, мы вам поможем спуститься. Немец был толстоватый и неуклюж. Зато ловкому пафнутью не составило труда юркнуть в подвал и, подобно пауку, добраться по неровной стене до неподвижного Макара. Вадим нырнул следом. Акробатическим искусством он не владел, но все же сумел приземлиться без повреждений и очутился в длинном, выложенном из необработанного камня коридоре, концы которого терялись вдалеке. Нависший свод, стынь, затхлость. Не достают только графа Монте Кристо. Устрашающие декорации дополняло тело Чубатюка. Он лежал, раскинув руки с закрытыми глазами, и производил впечатление мертвеца. Вадим, отдирая пуговицы, распахнул на нем бушлат, приник ухом к тельняшке. Биение сердца не уловил. Но, может быть, его заглушал ток собственной крови, шумевший в ушах неагарским водопадом. Логично было предположить, что Чубатюк потерял сознание, всей своей массой рухнув на пол. Но отсутствие пульса, смертельная бледность лица... — Смотри, — молвил и глухо, — этим убили. Он показал Вадиму на тоненький дротик, торчавший в левой скуле Макара. Вадим протянул руку, но Пафнутий оттолкнул ее и придушенно зачистил. — Ты что, яд смертельный! — Рассказывали мне, им смазывают стрелы аборигенские. В кровь попадает и кранты. Вадим тоже читал об этом. Индейцы, прерии, курары. Но не верилось, что подобное может произойти не в далекой Южной Америке, а под Москвой, в славянских землях, где, отродясь никаких арауканов с их дикарскими штучками, не встречалось. Тем не менее, обстоятельства указывали на правоту Пафнутия. Герой-матрос пал жертвой экзотического оружия. — Эх, Макар, Макар, как же это с тобой приключилось! Неужто ты никогда не встанешь, не расправишь свои громадные плечи, не назовешь меня одноногой шваброй и выменем дохлого шакала? Не пойдем мы с тобой больше в кабак, не будешь ты щипать официанток за попой и фальшиво подпевать частушечником? Слезы навернулись на глаза, застили обзор. Пафнутий, который сочувственно шмыгал носом, тронул предводителя за рукав. «Жив он еще вдруг! Врача надо!» «Дельный совет! Вадим матер с лица недостойную мужчины влагу. Не плакать нужно, а действовать! Действовать!» Задрав голову, он зычно кликнул. «Доктор! Лезьте сюда, мы вас поймаем!» Снаружи никто не шевельнулся. Затихло даже еле слышное шуршание падающих снежинок. Содержимое небесного решета иссякла, в бесформенный проем светила сочистившегося небосвода лупоглазая луна. Доктор, вы там? Безмолвие. Вслушиваясь в сердце Макара, Вадим не обращал внимания на прочие звуки и теперь жалел об этом. Он и отсюда, из подземелья, сумел бы угадать, что происходит наверху. Фриза не из тех, кто любит дурацкие розыгрыши, тем паче момент совсем неподходящий. Раз не отвечает, значит, не слышит. Или еще что похоже. Подсади, — скомандовал Вадим пафнутью. Тот пригнулся, подставил спину. Вадим ступил на нее, и тот, не только гибкий, но и жилистый, разом вскинул его кверху. В ладони впились комья смерзшейся земли, торчавшие по краям провала. Вадим подтянулся, выбросил себя из ямы и сразу наткнулся взглядом на лежащего в неудобной позе немца. Лекарь боком ушел в продолговатую снежную дюну, правую руку подобрал под себя, а левую выбросил вперед. Ноги были согнуты в коленях, словно фриза. Перед тем, как замереть, терзался от внутренней боли. Голова запрокинута, рот полуоткрыт. «Пафнутий!» Страшно заорал Вадим. Доморощенный Гудини выскочил из туннеля, как чертик из табакерки, и уставил расширенные зрачки на закаменевшего эскулапа. «Один еще!» Вадим уже знал, что искать. Он сдвинул с затылка на лоб Фриза меховую шанку и обнаружил застрявший в загривке дротик, точь-в-точь -точь такой, каким был погублен Макар Чубутюк. Дротик косый и глубоко вонзился в кожу, Вокруг бескровной ранки лиловило пятнышко. — Нехрести! — прилепетал пафнуть и перекрестился. — Доберутся до нас скоро! Сумрак навалился на лес, окутывал его тяжкой марью, населил призрачными химерами. Вадиму казалось, что они повсюду. Стоятся за стволами, крадутся через кусты, выглядывают из-за нанесенных югой горбов. Зло властвовало и на земле, и под землей. выжидала своего часа, чтобы напасть из-под тяжка и разделаться с двумя уцелевшими смельчаками, посмевшими вторгнуться во владение князя тьмы. Но Вадим, если вначале и поддал всю оторопе, то теперь был одержим совершенно иными чувствами. Надо не труса праздновать, а бороться, выволакивать вредителей на свет, мстить за убиенных товарищей. Рассудок подсказывал, раз враг... пользуются вполне осязаемыми дротиками, то есть сам он вряд ли бесплотен. Значит, за всем этим стоят не выходцы из загробного мира, а вполне живые люди. Пафнутий придерживался противоположной точки зрения. верлёка выражит: в ловушку затащил и сгаляется. Нет нам дороги отсюда». «Нет так нет», — отмолвил Вадим с яростью. «Наплевать, мы не назад пойдем, а вперед. «Куда?» Этот подземный ход куда-нибудь да приведет. У тебя наган с собой? — Да. — Пригодится. И фонарику немца возьми, ему уже ни к чему. Совесть поскуливала, а как же погибшие? Похоронить бы, отдать почести и все такое. Но Вадим расценил возможную заминку как проявление малодушия. Закапывать друзей в лесу — глупая идея. Если удастся выйти из передряги, перво-наперво нужно будет отправить сюда отряд особистов. Пусть прочешут до самой худой мыжжевелины, а заодно и тела приберут. Упокоится Чубатюк с фриза на кладбище, как положено, под краснозвездными обилисками. А ежели противник одержит верх, то и сообщить о том, где и как пали смертью храбрых сотрудники особой группы будет некому. Нельзя терять времени. Пошли. Они вновь спустились в объятый темнотой коридор. Во включил фонарик. второй рукой изготовил к стрельбе револьвер. «Я пойду первым, ты на три шага сзади», — обозначил диспозицию Вадим. «Будешь прикрывать. Главное, если пальба начнется, меня не пристрели». Был еще вопрос, в какую сторону двигаться. Коридор тянулся и вправо, и влево. Вадим решительно двинулся туда, где, как ему думалось, находился нехороший домник Романта Чучумова. Было знобка, Выставший тоннель напоминал ледник, куда в жару ставят кринки со сметаной и складывают ломти сливочного масла, чтобы не растаяло. Скорым шагом они одолели версту и встали перед железной решеткой, преграждавшей путь. Толстые прутья, хоть и покрылись рыжим налетом, представляли собой надежную защиту от нежелательного проникновения. — Вот тяна! — расстроился Вадим. — Динамитом-то мы и не запаслись. — Динамит зачем? — Пафнутий передал ему зажженный фонарик. — Посвети. Пожалуй, даже пятилетний шкет не пролез бы сквозь эти частые переплетения, но Пафнутий, действуя по одному ему известной методе, вытянулся в струнку, и изогнулся кренделем и, волнообразно веля бедрами, протиснулся сквозь узейшую ячью. Напоминал он при этом гусеницу, вползающую в червоточину. Очутившись по ту сторону решетки, он встряхнул запиравший ее амбарный замок. Штуковина крепкая очень, не утомкнуть. А револьвер да на что? Нет ключа, откроем пулей. Пафнуть и замешкался, он не хотел шуметь под носом у нечестивых. Но Вадим настаивал, и пришлось подчиниться. Он высадил в замок весь барабан. Расколотая душка развалилась пополам, и проход был открыт. Еще шагов двадцать, и коридор закончился кирпичной лесенкой, ведущей наверх. Вадим без промедления поднялся по ней выше просохшуюся дверь и попал в погреб, интерьер которого нагонял такую же конвульсивную жуть, как читанный в бульварных журналах рассказанного модного писателя Лавкрафта. По стенам были развешаны пучки чертополоха, купальницы, именуемые в народе одолень травой, и еще каких-то сушеных растений, от которых исходил... пряный дурманищий аромат. Они перемежались репродукциями картин Босха и Гойя. В углу стояла ступа с вставленной в нее метлой, как у бабъяги. Под потолком болтались мумифицированные летучие мыши. На полках дощатых шкафчиков выстроились в ряд стеклянные сосуды с плавающими в прозрачной жидкости жабами, рептилиями и уродцами непонятного происхождения и весьма отвратительной наружности. На просторном столе лежало ожерелье из звериных клыков, а под ним развернутый свиток, покрытый непонятными значками. «Подходящая берлога для черного мага», — подытожил Вадим громко и раздельно, чтобы не выказать сдавившую сердце оробелость. «Мужички сюда не добрались». «Думаешь, так почему?» — продребезжал съежившийся Пафнутий. «Все цело». Ни одной склянки не разбили, а в них наверняка спирт. — Пойдем отсюда. Нет же никого. Мы, видимо, под домом Чучумова. Это подпол, из него должен быть лаз наверх. Вадим прошелся вдоль стен, сдернул висевший на двух гвоздях гобелен с изображением плюющегося огненной слюной страхолюдного Василиска, и их взором открылась потайная дверка. Она была закрыта, но не заперта. Вадим взялся за медную ручку и потянул на себя. «А надо нам туда!» Фонарик в руке пафнуть и оходил ходуном. Сам новгородский трюкач был белее мела. «Чего ты дрожишь? Раз уж попали, куда хотели, надо оглядеться!» Ясно одно, в этом погребе Чучумов проводил свои магические эксперименты. «А когда в усадьбу завалились погромщики, он ушел через подземный ход. Поэтому и вы не нашли». Все заранее предусмотрел черозей хренов. Делать наверху нам что тогда? Разбито разворовано все там. А ты не забыл, что кто-то наших товарищей ухлопал? Если здесь контра прячется, мы обязаны ее ликвидировать. Вперед! Вадим рванул дверку, вывалился из подвала в небольшой зальчик, мозаичный пол которого усеивали обломки гипсовых скульптур, и сразу определил, почему грабители не заметили ход. святая святых статского советника. Дверка была хитро замаскирована и сливалась с затейливым барельефом. «Здесь тоже никого», — произнес Вадим, и по зальчику загуляли отголоски. «Фонарик погас», — печально проинформировал сзади Пафнутий. «Держись за меня. В случае чего стреляй на любой шорох». Вадим переступил через порожек, и тут началось. Зальчик озарился блескучими огоньками, они мигали, вспыхивали, слепили глаза, но хуже света был замогильный вой, разнесшийся по всему дому. В нем слышался хохот охот гиен и душераздирающий ора дуревших мартовских котов, и противный скрежет несмазанных петель, и трубный глаз посланцев из высших сфер. Вадим на несколько секунд потерял над собой контроль, зажал уши, заметался по прямоугольному пространству, наталкиваясь на разбросанные всюду куски статуй. Потребовалось время, чтобы справиться с панической атакой. Глубоко дыша, он привалился спиной к стене и отлепил мокрые руки от ушных раковин. Вой не прекращался. Огни все так же вспыхивали и гасли. «Пафнутий!» Он позвал сначала слабо, но голос не прорвался сквозь какофонию, и он крикнул «Пафнутий!» Ответа не было. Вадим отошел от стены, на нетвердых ногах шагнул к подвальной двери. Пафнути лежал ничком, перевалившись через порожек, недвижный как изваяние. Световые сполохи резали глаза, но Вадим все же разглядел знакомый дротик, застрявший в шее новгородского ловкача. Он заревел от безысходности и негодования. Выпалил из нагана по огонькам и ринулся к двери, что была напротив. Она вела в анфиладу комнат с высокими стрельчатыми окнами, забранными сеткой из светлого металла. За окнами царствовала погребальная ночная чернота. Вадим помчался наугад, размахивая револьвером и стрелял во все стороны, не разбирая, куда летят пули. Но вот в конце анфилады, из боковой комнаты, выдвинулось что-то невиданное. Человек, не человек, Минотавр, не Минотавр, одним словом, Страшилище или, как писали в церковных книгах, порождение ехидны. Всплески огоньков, разбросанных по всему особняку, все так же мешали сфокусировать зрение, поэтому пугало виделось Вадиму лишь в самых общих чертах. Две ноги, обутые в ботинке, и впереди еще три, прямые, тонкие, как трости. Над ними мешковатый купол, скрывающий все, что выше. А в куполе выпуклое Остекленелое око. Имел ли это цикло плечи и, собственно, голову, Вадим не понял, да и не задавался он сейчас физиологическими вопросами. Сходя с ума от окружавших его кошмаров, он проблел нечто бессвязное и бессмысленное и выстрелил в застывший зрак чудовища. Брызнула колкая крошего, и сей же миг в зашей к впилась острая игла. Он пошатнулся. Плоть потеряла чувствительность, мозг затуманился, и жизнь погасла, как лампа, в которой кончился керосин. Разлепив веки, Вадим удивился. Вокруг все белым-бело, но он не в заметенном пургой лесу, а в большой комнате, освещенной электричеством и довольно-таки прогретой. Что это? Рай? Ад? Но в небесных селениях не разило бы штырем, да и лампочки накаливания там вряд ли в ходу. Получается, спасли? Откачали, и он в больнице? Тогда почему в ней такие же стрельчатые окна, как в усадьбе Чучумова, а вместо удобной пружинной койки пациент лежит на занозистом деревянном столе, перепачканном засохшей краской, напоминающем верстак? Вадим приподнялся, пощупал шею. Дротиков в ней не было. Рана слегка поднывала и чесалась, как после комариного укуса. В суставах поламывало, но, в общем, ничего терпимо. Сев он машинально взял свое пальто, кем-то свернутое и заботливо уложенное в изголовье вместо подушки, накинул его на плечи, нашел в кармане револьвер без патронов, встал, подошел к окну и всмотрелся в ночную тень. В комнате и за ее пределами безмятежный покой. Никакого вытья, Ничто не мигает цвет ровный смягченный матовыми плафонами так так так вадим уловил шаги за дверью волчком развернулся и выдернул бесполезный ноган стрелять нечем но оружие в руке само по себе придают уверенности дверь отворилась и в комнату вошел давишний старикашка бородище седые космы все при нем только бы нет. — Ты? — Вадим, охваченный ненавистью, забыл обо всем и исступленно надавил на спусковой крючок, но ну револьвер щелкнул в холостую. — Ай-яй-яй, Вадим Сергеевич! Сколько же у вас ожесточения! Разве так можно? — промурлыкал старик голосом Барченко и принялся совлекать себя маскарад. — Александр Васильевич! — ошарашенный Вадим во все глаза смотрел на шефа. — Это вы? — А вы мне или, что я червец книжный и токмо пером по бумаге водить умею? Я, батенька, егда в Петербурге учился, в гимназическом театре лицедействовал. Помню, однажды Патра Лоренца из Ромео Джульетты изображать довелось. Он стащил себя крестьянский наряд, отцепил бороду, сбросил с головы парик и ваткой стер со щек грим. Поморгав, надел свои круглые очки. Сложновато, знаете ли, без окуляров. Зеницы мои зело попорчены, сейчас со студенчества оптику ношу. Мол, ведь будто в Швейцарии давно уж линзы специальные изобрели, чтобы прямо в глаз вдевать, под вежду. Но до нас еще не дошло. Да и сомнения имею, будет ли удобно. Слушая степенный говорок начальника, Вадим пытался собраться с мыслями. «Александр Васильевич, зачем это все?» «Что за святочный вертеп?» «А что было с вами делать?» «Когда вы про нечистой силу и Клинский заговорили, я сразу смекнул, что мы наказы вам впрок не пойдут. Наперекор сделайте, поедьте самочинно проверять. А вам сюда нельзя было». «Почему?» Барченко вздохнул, сел на верстак и стал размеренно набивать табаком любимую трубку. «Ладно». По элику таинства с ее вами уже, почти раскрыто, обскажу то, что в пределах допустимого. А когда получите официальное дозволение, тогда и все прочие нюансы прибавлю». «Какое дозволение? Какие нюансы?» Мозги у Вадима бурлили, и он готов был низвергнуть на интеллигентнейшего шефа потоки площадной брани. «Ведите себя благочинно, Вадим Сергеевич», — урезонил его Барченко и пыхнув дымком из трубки. Приступил к разъяснению. Волю Совнаркома при нашей особой группе создается лаборатория нейроэнергетики. Не скрою, моление об этом исходило от меня многогрешного. Абачу не един к всему причастен. Что за лаборатория? Чем она будет заниматься? Изучением сверхспособностей человеческих. наипаче мыслительных волн, сил, невещественных и тому подобного. Удовольствие здесь, покуда сим речением большего сказать не уполномочен. А причем здесь клинский уезд и вся эта дьявольщина? Пока мест нам храмину научную в Москве воздвигнут, не один год пройдет. К тому же некоторыми экзерсисами удобнее не в столице заниматься, а на лоне природном, вдали от мирского шума. Проще говоря, выбил я для лаборатории еще и филиал в Подмосковье. Наладились, для него место подыскивать. И набрели на полное поместье. Почитал я про него, чертежики просмотрел. Мне все приглянулось. Тут и обоснуемся. Мысли Вадима мало-помалу обретали упорядоченность, хотя многое еще оставалось непонятным. Глухомань, болото, дремучесть непролазная. Это, по-вашему, подходящее? И славно, что дремучесть. Никто сюда забредать не станет, особенно после того, как молва стоустая по деревням разнесла, что ведьмаки тут свои шабуши устраивают. Христианство малограмотное, отныне на пушечный выстрел эту усадьбу обходит. Ну, а мы свои тропки потаенные проложили, о них никто, кроме спецотряда, понятия не имеет. А спецотряд товарищем Бокием одобрен. Человец проверенный не выдадут. — Это ж что же получается? — заговорил Вадим, проникая в суть задумки руководства. — Молва это неспроста пущена? Намерена? — Не без того. Народится сам, конечно, постарался, наградили то русов на колесах. У нас в глубинке такие выдумщики обретаются, что прямо раздолье для этнографов. — Стало быть, вы узнали, что я еду в Загорье, да еще и не один, и решили мне помешать? — Разве вам помешаешь? Барченко усмехнулся и спичкой взрыхлил табак в трубке. — Вы, Кольчев, голову себе вобьете, так вас с пути не совратишь. Вот и думал я вам подыграть. Обрядился позанятнее, вчера ночью на гидроплане прилетел. «Гидроплан — Гидроплан! — воскликнул осененный Вадим. — Железная птица, которая садится на Синежское озеро. — Она самая. Да не какой-нибудь французский левек, а наш отечественный. — Летающая лодка Григоровича, слышали? Ей ни аэродрому не нужны непосадочные полосы. Мы на ней сюда уже пять тонн строительных материалов и оборудования перевезли. Хорамина сия хоть и прочна, однако же ремонт требует изрядного. Барченко погладил заляпанный бельями стол. — А потом что? — выпытывал Вадим. — Завели вы нас на опушку, аэросани испортили, сами как сквозь землю провалились. — Намекаете, что я изверх такой вас на съедение волкам бросил? <смех> Вадим Сергеевич! Второй год вместе работаем, а вы меня за сквернавца держите!» я не о том, Александр Васильевич!» — сконфузился Вадим. «О чем же?» Барченко отложил погасшую трубку, встал и принялся мерить комнату шагами, как лектор в институтской аудитории. «Ничего бы дурного с вами не сталось!» «Померзли бы по А потом я бы за вами двух ряженых прислал. на вроде егерей, что ревизию в заповедной зоне учиняют. Они бы вас из леса вывели. Это бы приключение от цели вас не отвратило, но, по крайней мере, отложили бы вы свои изыскания до теплых времен. А там, глядишь, и допуск бы на объект получили. Но нет. Настырность ваших границ не ведает. А тут еще Макара Пантелеевичу угораздило подземный ход сверзится. Этих ходов при Чичумове прорыто было целых три. Полезная вещь, между прочим, но без догляда они в негодность пришли. Перекрытие кое-где обваливаются, чинить надо. Так что пришлось дать спецотрядовцам команду, чтобы они вас одного за другим нейтрализовали. — Где они? — вскинулся Вадим. — Спецотрядовцы? — Нет, Макар, и доктор, они здесь? — Где же им быть? — Барченко остановился возле двери. — Да не положитесь вы так, они здоровы и невредимы. Он приоткрыл дверь, выглянул в коридор и позвал. «Заходите — Заходите! Вящей радости Вадима в комнату ввалился Чубатюк и обхватил друга ручищами, стиснул до боли. — Здорово, братишка! Овца-то гречная! Боялся, не свидимся! — Макар! Живой! Вадим не находил слов от нахлынувшего счастья. — Думал уж все, каюк! Пойду козепу пок царапать! И переполненный эмоциями Макар выдал свое любимое. Эх, не бей меня, мама, мокрыми трусами!» За чубатюком в комнату вошли Фриза и Пафнутий. У обоих вид был слегка пришибленный. Вадим пожал им руки, осведомился о самочувствии. «Их данки Церемонно ответил немец. «Копшмерцин!» «Голова но прошоль!» Пафнутий поскреб затылок. «Да...» «Было оно что такое, яд, не яд?» Можно сказать, сонное зелье. Барченко вынул из нагрудного кармашка дротик и провел пальцем по острию. Помните? Когда по жилам пробежит твой мертвящий хладный сон, обычное движение пульс прекратит свое и перестанет биться. Ни теплоты не будет, ни дыхания. «Ничто не обличит, что ты живешь», — закончил Вадим классическую цитату. Лоренца дал Джульетте снадобье, и она как будто умерла. Это же выдумка. Отчасти да. Но ведомо ли вам, что существуют растительные вещества, которые воистину способны производить эффект, описанный Шекспиром? Их пользуют некоторые дикие племена. Даже не убивать, а на краткий срок усыплять животных, коих они впоследствии приручают. В нашем ведомственном отделе токсинов каковым руководит профессор Казаков, удалось извлечь подобное вещество из обыкновенной белины. В точно подобранных дозах оно почти мгновенно повергает человека в сон. — Вот наждачка австралийская, — подивился Макар. — Да чего наука дошла, чтобы мне вену ложкой вскрыть? — Фантастич, — поддохнул доктор. — Могу я получать формулу от средств? — Все-то вы торопитесь, Герфризы, — упрекнул коллегу Барченко. Когда благословят вас вышестоящие инстанции на работу в лаборатории, тогда и получите. А пока скажите спасибо, что охрана вас в лесу не бросила. Отогрейтесь. Ночку скоротайте, а утром на хаузы. Так у вас рекут. Дальше всего крыла. Он обвел рукой вокруг себя. Я вас пустить не имею права. В смежном корпусе уже аппаратуру монтируют. А в зале нижнем что завывало такое? Вспомнил свои недавние страхи Пафнутий и мигало. Сигнализация. Свет, звук, все чин почину ну, куда же без нее? Вообразите, сколько тайных разработок в онном каменном ларце храниться будет. Не доверяйте вы нам, Александр Васильевич. С горечью заметил Вадим. Архаровцами себя окружили, а мы, ваш преданный коллектив, по боку. Всему свое время, Вадим Сергеевич. Оборвал его шеф. «Всяк, сверчок, знай свои должностные обязанности!» Он вдруг подобрел, суровые морщины на лице разгладились. «Знаете, за то, что вы, супротив моего веления, пошли, я вас не виню. День сегодня такой особенный. Макар Пантелеевич, не сочтите за труд, там за дверью портфельчик мой. Принесите сюда, будьте любезны». Макар, следуя его собственному выражению, метнулся с кабанчиком и выполнил просьбу. Александр Васильевич достал из портфельчика литровую бутыль туркестанской кизиловой бормотухи. У Пафнутия разгорелись глаза. «По стаканчику дозволите?» «Перун с вами!» Барченко отставил бутыль подальше. «Это для спецотрядовцев!» «Я их в Москву отпущу, пусть отдыхают, а нам другое!» Из того же портфельчика явилась миру шампанское «Парадис». Этикетка на темном стекле свидетельствовала, что произведено оно в Махровом 1910 году. — Сан Сильч, — изумился Макар, — где вы эту древность откопали? — Сберег, скромно ответствовал шеф, — с незапамятной эпохи. Ждал повода, мечтал о хорошей компании. Мечты сбываются. — Так вот для чего вы не дали нам в город вернуться, — догадался Вадим. — Не собирались вы за нами никаких егерей присылать. Ушли, а потом уга стали кричать, подманивать. Шеф посмотрел на него как на душевнобольного и насупил брови. Вадим Сергеевич, вы не захворали? Дайте колоб пощупаю, жара нет. Что за белиберда? Я не чадо малое, чтобы огукать. Не обижайтесь, но это вам со спугу пригрезилось. Но мы все слышали. Довольно. Открывайте шампанское, Макар Пантелеевич. А я пойду охранников спроважу. Через полчаса они уже пировали, разлив драгоценный парадиз. по в усадьбе мятым кружком. Кюбатюк приволок из подвала длинную скамью, на ней расселись. Шеф произнес прочувствованный спич, сознался, что в детстве обожал Рождество, особенно душистую елку, увешанную грецкими орехами в золотой фольге, стеклянными шариками и обмотанную бумажными ленточками из цветной бумаги. «Сейчас все иначе», — понурился он грядя, как лопаются пузырьки на дне кружки. Я люблю коммунизм, но иной раз, знаете ли, хочется, как раньше. Чтобы взял хлопушку и бабах, а в ней колпачок клоунский. Его на голову надеваешь сразу весело. «Серкут!» — проворчал захмелевший Фриза. «У меня на Рождество он короткий танец надевал. Курточка, как у матроссен. О, дас версе, майн фатерлянд». «Это же не по-большевистски!» Попробовал вступить в полемику Вадим, но его реплику тут же заглушил раскатистый бас Макара Эх, Сандель губастый! Я тоже помню. Пряник мне подарили Сахарный. По сей день не забуду. Выпьем, Сансиль! Они выпили. То было время, когда, несмотря на вихрь социалистических преобразований, желающих в людях ностальгия по ушедшим обычаям. И станем ли мы осуждать наших героев за то, что поздним вечером. в сочельник, сколухнулась в них то старое, почти позабытое, но нет-нет, да и щекотавшее душу. — Александр Васильевич, — проронил Вадим не смело. а как же Верлека? Кто это был? Одноглазый, на пяти ногах, позади хвост. Я чуть штаны не намочил, честное слово. ха Ха-ха-ха-ха-ха! — разразился шеф неожиданно звонким смехом и расплескал шампанское. — А вот за это, Вадим Сергеевич, вы мне ответите. Высокотехничный прибор раскокали. До революции в Петербурге физик Розинг патент получил за способ электрической передачи изображений на расстоянии. Сейчас эту тему в Нижегородской радиолаборатории развивают. К нам Бонч Бруевич приезжал, привез схемы, помог опытный образец соорудить. Мы его здесь же в условиях секретности опробовали. Дошли до того, что сумели движущийся силуэт передать. Стеклянная ука — это объектив, а хвост — провод к аккумулятору. За порчу имущества из вашей зарплаты вычту. И за лечение оператора тоже. Вы ему мочку уха. Пули отчикали. Вадим, хоть и чувствовал себя болваном, выставленным на посмешище, тутся не стал. Наоборот, сердце камень свалился и сделалось так легко, так светло, как бывает только в детстве, когда найдешь под елкой сверток С сахарными пряниками, а в хлопушке — клоунский колпачок. Подняв еще один тост за технический прогресс, шеф провозгласил. «Наша задача, други мои, — мыслью светилом воспарять, извильными работать и каждую гипотезу проверять и доказывать. Ум — вот наша вселенная. А нечистой силы, Вадим Сергеевич, в природе нет. Яко не рыскайте, не обрящите». «Уга! Уга!» Согласно отозвался в законном мареве полуночный леший. Текст читал Алексей Донков.